Но, исстратив трепенцы, я вскоре совсем оправился и, предяв лучшие расположение духа, проковылял 7 миль по дороге. На ночлег я снова расположился у истога сена и спокойно заснул, предварительно вымыв в ручье, покрытые валдярями ноги, и кое-как облажив их холодными листьями. На утро, вновь тронувшись в путь, я обнаружил, что дорога тянется вдоль Хмельников и фруктовых садов. Лето близилось к концу, в садах рдели спелые яблоки, и кое-где уже начался сбор хмель. Всё это показалось мне удивительно красивым, и я решил провести эту ночь в хмельнике. Полагая, что длинные ряды жердей, оббитых изящными гирляндами листьев, составят мне приятную компанию, В тот день бродяги были ещё назойливее, чем раньше, и внушили мне такой страх, что память о нём свежая и по сей день. Некоторые из них походили на разбойников, они таращили на меня глаза, когда я проходил мимо, или останавливались и кричали мне вслед, чтобы я вернулся поталковать с ними, когда же я пускался на утёк, они швыряли в догонку кам. Запомнился мне один молодой парень, с женщиной и рядом странствующий медник, судя по его сумке и жаровне, которую он ставилцы на меня, а потом зарал таким зычным голосом, приказывая вернуться, что я престановился и оглянулся. "Иди, коли зовут", крикнул медник. "А не то я из тебя вся кишки выпущу". Я пошёл наиболее благоразумным вернуться. Когда я к ним приблизился, стараясь всем своим видом умилостивить медведика, я заметил, что у женщины подбит глаз. "Куда идёшь?" спросил медведик, закопчённой рукой вцепившийся в мою рубашку. "Иду в двор", ответил я. "Откуда?" спросил медведик, закручивая мою рубашку, чтобы крепче меня держать. "Иду из Лондона", ответил я. "Чем промышляешь?" спросил медведик. Валишка, нет, что вы сказал? Я. Что, не Валишка, чёрт побери, если будешь хвастать своей честностью, я тебе голову проломлю, сказал медведик. Он угрожающе замахнулся свободной рукой, а затем осмотрел меня с головы до пят. Есть у тебя деньги на пинту пива? Если есть, выкладывай, пока до них сам не отобрал. Несомненно, я отдал бы деньги Если бы не встретил со глазами женщины, которая слегка покачала головой и беззвучно прошептала: "Нет. Я очень беден. У меня нет денег", сказал я, пытаясь улыбнуться. "Это что значит?" крикнул медник, впив в меня столь грозный взгляд, что я испугался. "Уж не видит ль он у меня в кармане деньги, сэр?" пролепетал я. "Это что такое?" Почему у тебя на шее шалковый платок моего брата? Выпросил медник. Подай его сюда. В одну секунду он сорвал с меня платок и швырнул его женщине. Женщина громко захохотала, словно принимая это за шутку, и швырнув мне назад платок, снова как и раньше слегка качнула головой и беззвучно прошептала: "Уходи". Но не успел я последовать её совету, Как медник с такой силой вырвал у меня из рук платок, что я отлетел словно пёрёшко. Потом он накинул платок себе на шею, с проклятьем повернулся к женщине и ударом кулака ошпы её с ног. Никогда не забыть мне, как она упала на узничную каменистую дорогу, как слетел с неё чепец, волосы побелели от пыли. И не забыть мне, как я, отойдя, оглянулся и увидел, что она сидит на тропинке, тянущейся по придорожной насыпи, и уголком шали вытирает кровь с лица, омедник шагает дальше. Это приключение нагнало на меня такой страх, что теперь, завидев издали бродяг, я поворачивал назад, прятался в укромном местечке и ждал, пока они не скрыются из виду. случалось это очень часто являлось нешуточной помехой на моём пути но и эту беду и все другие беды с какими сталкивался я во время моего путешествия мне как будто помогало переносить созданные мои фантазией картины образ моей юной матери перед появлением моим на свет он был со мной неотлучно он был со мною там в хмельнике когда я лёг спать Он был со мною утром при пробуждении, он влёк меня за собой весь день. С той поры он всегда встаёт передо мной. Когда я вспоминаю солнечную улицу Кентрабери, словно дремлющую в горячем свете, его древние дома, и арки, и величественный серый собор, и грачей летающих вокруг башен. Когда я вышел наконец на пустынное широкое плато близ Дувра, Этот добрый озарил унылый пейзаж лучом надежды и только на шестой день после побега когда я достиг главной цели своего путешествия и вступил в самый город только тогда покинул он меня Да вот что странно когда я в рваных башмаках запылённый обожжённый солнцем полураздетый вошёл в город к которому так долго стремился Оброс матери исчез, как сновидение, покинув меня беспомощного и удручённого. Я начал наводить справки о моей бабушке, прежде всего среди лодочников, и получал самые разнообразные ответы. Один сказал, что она живёт на маяке Саутфорленд и там опалила себе бакенбарды. Второй, что её привязали крепко на крепко к большому байкину за гаванью, и посещать её можно только в часы между приливом и отливом. Третий, что её посадили в тюрьму Мейдстон за кражу детей. Четвёртый, что во время последней бури видели, как она села на помело и полетела прямонько в Кале. Извозчики, к которым я потом обратился, Давали такие же шутливые, такие же непочтительные ответы. Лавочники, неодобряя внешнего моего вида, не желали дослушать до конца и обычно отвечали, что им нечего мне дать. Столь поры, как я убежал, ни разу ещё не чувствовал себя таким несчастным и бездолен. Деньги я все истратил. Продать было нечего. Меня терзали голод и жажда. Силы мои иссякли. От Сен казалось всё такое же далёкой, как если б я не покидал Лондона. Утро ушло на эти расспросы. И наконец я присел у порога пустой лавки близ рынка и задумался о том, не направить ли мне свои стопы к другим городкам, упомянутым в письме. Как вдруг, проезжавшими мимо извозчик уронил попону, когда я поднял её, Добродушное лицо этого человека придало мне храбрости. Я спросил: "Не можешь ли он сказать, где живёт мисс Тротвуд?" Хотя этот вопрос я задавал так часто, что слова застывали у меня на губах. "Тротвуд?" отвезвал он. "Постой-ка, я эту фамилию знаю. Старая леди". "Да не молодая", ответил я. "Держится очень прямо", продолжал он и сам выпрямился. Да, кажется так, сказал я. Носит с собой сумку, спросил он, очень большую сумку, сердитый и особо так и накидывается на людей, сердце у меня ёкнуло, когда я признал безусловную точность этого описания. «Ну, вот квотч, я тебе скажу, продолжал извочечек. Если ты поднимешь свой туда, он указал к нотон в сторону холмов, И пойдёшь всё прямо и прямо, пока не увидишь домов у моря, думаю, там ты услышишь о ней. Только вряд ли она что-нибудь подаст. Так вот возьми пенни с благодарностью. Я принял подаяние и купил себе хлеба. Подкрепляясь на ходу, я побрёл в том направлении, какое указал мне добрый человек, и прошёл немало, а домов, о которых он говорил, всё не было. Наконец я увидел вдали несколько домиков и, приблизившись к ним, вошёл в лавочку. Такие лавки у нас обычно называли мелочными. Я осведомился: не мог ли мне сказать, где живёт мистер Отвут? Я обращался к мужчине за прилавком, он отвёл риз какой-то девицы, но та, думая, что вопрос задан ей, быстро обернулась. "Моя хозяйка", воскликпла она, "что тебе нужно от неё, мальчик?" "Простите, я хотел бы поговорить с ней", ответил я. Верно выключить что-нибудь, отрезала девица. Право же? Нет, сказал я, но вспомнив вдруг, что именно таково было моё намерение, я в смущении замолчал и почувствовал, как румянец залил мне лицо. Девушка, которая, судя по её словам, была служанкой моей бабушки, ложила рис в корзинку и вышла из лавки, сказав мне, что я могу следовать за ней, если хочу узнать, где живёт мистер Отвуд. Я не ждал вторичного приглашенья, хотя меня охватил такой страх, и я так волновался, что ноги у меня подкашивались. Я последовал за девицей, и вскоре мы подошли к хорошенькому маленькому коттеджу с весёлыми окнами-фонарями. Перед коттеджем был четырёхугольный, усыпанный гравием дворик или садик. где чудесно благоухали цветы, за которыми заботливо ухаживали. "Это дом мистрат", вот объявила девица. "Теперь ты его видишь, и больше мне нечего тебе сказать". С этими словами она убежала в дом, словно снимая с себя ответственность за моё появление. А я остался один у калитки. И безутешно смотрел по верхнею окну гостиной, где видна была кисеяные занавески, посредине раздвинуты большой круглый зелёный экран или веер, укреплённый на подоконнике, маленький столик и громадные кресла, внушившие мне опасение, что может быть, в эту самую минуту в нём восседает величественно и грозно моя бабушка. По моему времени мои башмаки пришли в печальное состояние. Подмётки постепенно отвалились, а сверху кожа потрескалась и лопнула, так что они ни видом своим, ни формой уже не походили на обувь. Шляпа, служившая мне ночным колпаком, была так сплющена и помята, что самая старая дырявая кастрюля без ручки, валяющаяся в мусорной куче, могла бы приспокойно соперничать с ней. вая рубашкой и штаны загрязнившиеся от пота, росы, травы и кенской земли, на которой я спал, и вдобавок разорванные, могли бы отпугивать птиц от бабушкиного сада, покуда я стоял у калитки. Волосы мои не знали ни гребня, ни щетки с той поры, как я ушёл из Лондона. От непривычно долгого пребывания на открытом воздухе и солнцепёке моё лицо, шея и руки загорели до черноты. С головы до пят я был осыпан меловой пылью, словно вылез из печи для обжига ни извести. Вот в каком плачевном состоянии мучительно это сознавая я собирался встретиться с моей грозной бабушкой и медлил, прежде чем впервые предстать пред ней. Спустя некоторое время Когда нерушимая тишина за окном гостиной навела меня на мысль, что бабушки там нет, я поднял глаза к окну во втором этаже, где увидел румяного, симпатичного седовласого джентльмена, который забавно прищурил один глаз, несколько раз кивнул мне головой, столько же раз покачал ею, улыбнулся и скрылся. Я и без того уже был остерин. А теперь, видя такое странное поведение, растерялся ещё больше и готов был улеззнуть, чтобы поразмыслить, как мне надлежит действовать. Но в эту минуту из дома вышла леди в платке, повязанном поверх чепца, в садовых перчатках, с садовой сумкой на животе, обминающей суму сборщика дорожных пошлин и с большим ножом. Я тотчас признал в ней мисс Бетси, потому что выйдя из дома, она прошествовала с такой же важностью, с какой шествовала по нашему саду в Бландерстонском грачёвнике, о чём так часто рассказывала моя бедная мать. "Вон отсюда", сказала мисс Бетси, тряхнув головой и растекая воздух ножом. "Вон отсюда мальчишек сюда не пускают", с трепещущим сердцем. Я смотрел Как она проследовала в угол сад и наклонившись принялась выкапывать какой-то корешок. Потом окончательно упав духом, но движимый отчаянием, я потихоньку вошёл в сад и остановившись под линёй тронул её пальцем. Простите, Садареня, начал я. Она вздрогнула и подняла глаза. Простите, бабушка. Что? вскричала мизбетси. с таким удивлённым тоном, какого я никогда ещё не слыхивал. Простите, бабушка, я ваш внук. О, господи, сказала бабушка и села прямо на дорожку.